Задыхаюсь опять. Город огромный спит. Телефон молчит. Может сорваться в ночь, откинув тревоги прочь. В дверь позвоню. Я пришла. Но ты тихо бросишь. Зря.